Глава девятая. Кундалини и семь чакр. В первой главе мы упомянули о том, что позвоночник, включая череп, это носитель жизни. На верхушке черепа находится позитивный полюс, а на нижнем позвонке – негативный. Напряжение между этими полюсами мы называем жизнью. Тысячелетняя философия йоги называет позитивный полюс – местом жительства бога вишну духа а негативный полюс это вместилище кундалини символически персонифицированной богини природы вишну это яркий огонь и его сияние влечет к себе кундалини она свернутая кольцами как змея ждет момента когда сможет подняться по позвоночному столбу и соединиться с ее повелителем вишну Слово кундалини означает «свернутое кольцами». Это поэтическое и символическое описание физиологического акта. На современном научном языке это, вероятно, можно выразить так. Между позитивным полюсом в черепе и негативным полюсом в нижнем позвонке протекает ток, излучающий волны чрезвычайно короткой длины. Когда негативный полюс перемещается вверх, он может достичь позитивного полюса и слиться с ним. Поэтически ли, мы говорим, или научно, фактом остается то, что это состояние представляет высшее достижение сознания и самое полное воплощение счастья. Индивид ощущает в себе высшую меру совершенства. Это состояние известно мистикам всего мира. На Западе это называется мистическим или алхимическим браком. Унио-мистика. Упражнения йоги, включая пранаяму, выполняемые вместе с некоторыми асанами, призванными разбудить негативный полюс, способствуют единению кундалини и вишну. И кундалини, и вишну расположены в важных нервных центрах, а между ними расположено еще несколько таких центров, каждый из которых является промежуточным пунктом для кундалини на ее пути вверх. Когда энергия, называемая кундалини, взбирается по одной чакре к другой, ее восхождение к каждой из чакр означает новую ступень сознания на пути познания сущности. Эти чакры – просто трансформаторы и аккумуляторы, накапливающие энергию праны. Большинство чакр в обычных людях находится в дремлющем состоянии. Управление сознанием будет эти центры, на санскрите «чакры», постепенно, шаг за шагом, чтобы в момент слияния их не переполнилась сильнейшая волна энергии. Это может повредить нервную систему. Иногда у людей, не имеющих представления о кундалине и находящихся на низком уровне развития сознания, некие внешние импульсы, вызываемые ударом или аварией, могут высвободить кундалини и толкнуть ее вверх по позвоночнику. Так как сознание обычного человека не приспособлено к этому, Он падает в обморок. В терапии это состояние называется каталепсией. Тот, кто сознательно при помощи упражнений йоги достигает этого состояния, испытывает экстатическое совершенное сознание. Стороннему наблюдателю покажется, что такой человек лежит без сознания. На самом деле его сознание переходит на более высокие планы. Сам индивид, однако, ощущает себя в полнейшем сознании. Он чувствует то, что все религии называют благодатью. Это физиологический и психический факт. Это не связано с чем-то злобещим и представляет собой совершенное идеальное состояние человека. Существует семь основных чакр и пять второстепенных центров, что в сумме составляет 12. Обычно имена присваиваются только основным семи чакрам. Чакры также называются падмами. Падма – это лотос. Семь чакр расположены одна над другой в следующем порядке. Вместилище кундалини в нижнем позвонке копчик называется Маладхара. Это лотос с четырьмя лепестками. Следующая чакра над Маладхарой – это Сватхиштхана. Она находится в нервном центре над гениталиями. Это лотос с шестью лепестками. Далее идет Манипура – 10-лепестковый лотос. В нервном центре, в районе попка – Анахата. Чакра сердца – 12-лепестковый лотос. Вишудха – чакра в области щитовидной железы. Лотос – с 16 лепестками. Аджаня – находится в центре лба между бровями. Это лотос с двумя лепестками. Сахасрара – Вишну – местоположение позитивного полюса на верхушке черепа, тысячелепестковый лотос. Вдоль позвоночника идут три основных канала на санскрите «нади». Слева расположена негативная «ида-нади», справа – позитивная «пингала-нади», а в центре – в костном мозге сушумна «сушумно-нади». Последний канал является путем следования кундалини. В нижнем позвонке кундалини живет в треугольной чакре. Упражнения в концентрации по системе йоги поднимают ее от одной чакры к другой, пока она не достигнет сахасрары. Достижение каждой новой чакры открывает перед йогом новый уровень сознания. Ему открывается ясновидение, телепатия. У него появляются видения высшего порядка. Он может наблюдать прошлое, настоящее и будущее. Ему открываются все новые оккультные способности, пока он не достигнет состояния полного просветления, единения кундалини с Вишну. Расположение всех чакр вы можете увидеть на рисунке 1. Это высочайший план. Уровень, на котором индивидуальное сознание сливается в единое целое с высшим существом, с Богом. Основа каждой религии это секрет, который спрятан в позвоночнике каждого индивида и который является не игрой воображения, а самой совершенной истиной. Достижение этого состояния йоги называют самадхи. Хотя это относится к Раджа-йоге, финальному этапу духовной йоги, я и решил рассказать о нем здесь, так как просветление это не только духовное, но и физическое явление. Пробуждение сознания чакр является одной из целей упражнения хатха-йоги. Если упражнения с чакрами выполнять неправильно, они могут представлять серьезную опасность, поэтому ими разрешается заниматься только под руководством учителя. Однако эти упражнения не являются предметом данной книги, так как касаются только тех, кто давно занимается йогой, так называемые чела. Различные пути йоги нельзя разграничить четкой линией, Так как тело и сознание. Тело это структура, одежда, каркас, носитель сознания. Наше полное знание тела ведет нас к сознанию, а сознание к высшему существу. Из всего вышесказанного ясно, что действие упражнений хатха-йоги столь многогранно и так всеобъемлюще, что любой человек, стремящийся к прогрессу, не пожалеет о потраченном на них времени. И неважно, занимается ли он йогой для здоровья или духовного развития. Мы должны всегда помнить древнюю мудрость – здоровый дух в здоровом теле.